Глава шестнадцатая. Возвращение Эриол. Несмотря на свежий морской воздух и чудодейственный отвар лисы, этой ночью спала Рус просто отвратительно. Сначала ей снилось море, на котором сегодня бушевала настоящая буря. Она все так же сидела на камне и с надеждой всматривалась в горизонт. По ее лицу хлестали холодные капли дождя, а волосы нещадно трепал ветер. Но несмотря на все это, девушка продолжала ждать, сама не зная чего. Потом этот сон сменился еще более странным видением. В нем Рус стояла на возвышении посреди центральной площади Иргона и наблюдала за тем, как на деревянный помост заводят шестерых мужчин и одну женщину. Затем кто-то зачитал приговор, суть которого уплыла от сознания девушки. Как только прозвучали последние слова, на шеях осужденных появились петли, и вскоре перед огромной толпой, собравшейся посмотреть на публичную казнь, предстали семь тел в которых уже не было жизни. Рус как могла старалась вырваться из лап такого ужасного сна, но когда ей это удалось, все стало еще хуже, потому что очередное сновидение оказалось еще более страшным, жутким кошмаром. Теперь девушка куда-то долго ехала по ночному городу и почти не понимала, кто она и где находится. Потом ее карета дернулась и остановилась, а саму Рус грубо вытащили и толкнули прямо на холодную мостовую. Рядом были какие-то люди, одетые в черное. Лиц девушка не видела, хоть их и не скрывали маски. Они говорили непонятные ей вещи, связали руки странным шнурком, который тут же больно врезался в кожу. А потом один из них поднял ее на ноги и громким голосом заявил. Силы, данной мне советом правды и свободы, я приговариваю тебя к казни. Приговор будет приведен в исполнение немедленно». Рус видела, как он занес над ней резной кинжал с деревянной ручкой. Будто наяву чувствовала, что сейчас ее жизнь оборвется. А когда острие больно прорезало кожу на груди и толкнулось дальше, с ее губ сорвался сдавленный хриплый стон. Она открыла глаза и резко села. Дыхание было тяжелым, как после долгого бега, а руки тряслись. Последний сон виделся настолько реалистичным, что Рус показалось, будто ей на самом деле вогнали нож в сердце. «Эри!» – воскликнул вбежавший в комнату Кертон. «Ты в порядке? Что случилось?» Только с его появлением она окончательно осознала, что испугалась простого сна, а на самом деле все спокойно и почти хорошо. «Ничего, не беспокойся», – тихо ответила девушка, потирая пульсирующие виски. Затем все же огляделась и с удивлением обнаружила, что Кая на месте нет, и выглядела при этом настолько сбитой с толку, что Кэри поспешил пояснить. «Уже почти полдень, но бабушка запретила нам тебя будить. Кай проснулся на рассвете, бодрый и до странного приветливый. Сейчас они с Лисой отправились к морю. Она посчитала, что ему будет полезна такая прогулка, а одного отпустить не решилась. «Ясно», — бросила Рус, снова ложась на подушку. «И все же ответь, почему ты кричала?» — настаивал маг. «Кричала?» — удивленно переспросила девушка. «Серьезно?» «Да», — кивнул Кэрри. «Всех стражников переполошила. Они уже собрались дом штурмом брать». «Мне просто приснился кошмар», — тихо сказала она. «Опять что-то о прошлой жизни!» — уточнил, зная, что ей раньше часто снился невольничий рынок, подвалы, плети и один из бывших хозяев. В том-то и дело, что нет, Рус отрицательно замотала головой. В этом сне я будто бы не была собой, я вообще не знала, кто я и что происходит. А потом она подняла на парня полный страха и боли взгляд и закончила. «Меня убили кинжалом в сердце, какой-то человек, я не разглядела лица». «Эри...» Прохрипел вдруг парень и выглядел при этом крайне напуганным и напряженным. «Нам с тобой нужно очень серьезно поговорить». «Что-то случилось?» – взволнованно спросила она. «Пока нет», – ответил маг. «Но если не поговорим, то вскоре обязательно случится, и масштабы катастрофы будут поистине жуткими». «Тогда говори», – попросила она, прекрасно видя, как это для него важно. «Нет, не здесь и не сейчас. Разговор тут будет долгим и странным. Давай вечером, после ужина». «Хорошо, Кэрри, сделаем так, как ты просишь». Кай послушно шел по узкой тропинке вслед за лисой и с удивлением рассматривал окружающие пейзажи. Последним, что он помнил перед полной потерей сознания, был редкий лиственный лес и искаженное злобой и ненавистью лицо Фарида Марина. Уже тогда, получая удар за ударом, модели был уверен, что не выживет. Сил не осталось даже на то, чтобы дышать, не то что издавать звуки или отвечать на удары. Кай не знал, что произошло дальше. Сам он был без сознания, а Рус пока с ним не разговаривала. Но даже без подробного рассказа одно было ясно точно – она его не бросила, не оставила и каким-то чудом вытащила из этого кошмара их обоих. Когда сегодня утром модель открыл глаза и увидел спящую девушку, первой его мыслью было, что он все же умер и теперь находится в том же мире, что и его любимая Эриол. Но не успел он обрадоваться, как в комнате появилась незнакомая беловолосая женщина, лет пятидесяти на вид, и жестом попросила его не шуметь. Он попытался встать на ноги и в тот же момент понял, что умереть у него не получилось. Тело болело так, будто по нему пробежалось стадо оленей, а в голове было непривычно туманно. Да и Эрил вряд ли бы стала спать на соломенном тюфике, лежащем прямо на полу, а значит, перед ним до сих пор Рус. Женщина вручила ему чистую одежду, пусть и чуть большего размера, помогла одеться и проводила в кухню, и только здесь изволила начать говорить. Она объяснила, что приходится к Кэрри бабушкой, и что его портал перенес их на камни рядом с ее домом. Затем напоила отвратительный на вкус жижей, после которой боль почти ушла, а в голове начало проясняться. Лиса накормила своего пациента похлебкой и буквально вытянула из дома, утверждая, что воздушному магу нужно как можно больше находиться там, где гуляют потоки ветра, а его телу просто необходимо движение, чтобы окончательно прийти в норму. Так они и бродили по извилистым тропкам, но далеко от дома знахарки старались не отходить. И что удивительно, Каю на самом деле становилось гораздо легче. Он почти физически ощущал, как к нему возвращается потерянная энергия а родная стихия снова начинает откликаться на его зов. «Вы ведь меня фактически с того света вытянули», проговорил он, глядя в спину шагающей впереди женщины. Она ничего не ответила, и Кай продолжил. «Я знаю, что такие долги невозможно оплатить, но все же, что я могу для вас сделать?» Лиса остановилась и, обернувшись к своему пациенту, заглянула в его глаза. Проходили минуты. Она не двигалась, но и взгляда не отводила. А Кай просто не мог понять, что происходит. Конечно, он уже догадался, что перед ним менталист, но и сопротивляться вмешательству смысла не видел. Тем более, что знахарка ничего не меняла, она просто смотрела. «Мне ничего от тебя не нужно, Кай Модели», — наконец сказала она. «Но кое о чем я все-таки попрошу. Обещаю, сделаю все, что в моих силах», — серьезным тоном ответил он. «Ты сильный человек», — начала женщина. «Сильнее, чем думаешь, сильнее, чем она, и у тебя холодная голова». Но не упусти свое счастье, судьба не любит тех, кто пренебрегает шансами, она просто перестает их давать. Кай задумался, пытаясь найти в словах Лисы суть ее просьбы, но пока видел лишь туманные напутствия. «Я хочу, Кай Модели, чтобы ты пообещал мне, что не дашь королеве осудить моего внука и лишить его жизни. Он ей не враг, а настоящий друг, но даже самые любящие друзья иногда совершают ошибки». Кертон уже ошибся. Прошу, не дай ошибиться, Эрил. «Я сделаю все, как вы просите», — согласился он, и выглядел при этом настолько серьезным и ответственным, будто на него на самом деле возлагали очень важную миссию. «Спасибо», — кивнула женщина. «Теперь я буду за него спокойно». «Зря вы переживаете», — добавил вдруг Кай. «Ваш внук, на удивление, сообразительный и талантливый парень. Признаюсь, мы с ним не всегда ладим, но я искренне уважаю Кэрри». «Надеюсь, что когда-нибудь вы все же сможете подружиться». Лиса улыбнулась и продолжила идти по тропинке, направляясь в сторону своего домика. Модели медленно поплелся следом. И пусть сейчас он чувствовал себя уже намного лучше, но эта прогулка все равно изрядно его вымотала. «Я дам тебе один совет», — бросила знахарка, не оборачиваясь и не замедляя ход. «В делах чувств слушай только сердце. Разум здесь не советчик, а скорее даже враг». Он все только запутывает и усложняет, а сердце, оно всегда правильно угадает того человека, рядом с которым ему хочется биться. Как только они вошли в дом, в проходе из кухни показалась взволнованная Русь и застыла, глядя на своего хозяина. Она с непонятной жадностью осматривала его лицо, тело, прекрасно помня, как устрашающе он выглядел совсем недавно. Сейчас же, благодаря усилиям Лисы, его раны затянулись, синяки сошли... И лишь непривычная бледность напоминала о том, что он еще не совсем здоров. «Кай!» – срывающимся голосом выпалила девушка, и, сорвавшись с места, ринулась к нему и крепко обняла. «Боги, Кай!» Она прижималась к нему всем телом, будто боялась, что глаза могут ей врать, и это на самом деле всего лишь иллюзия. Ведь ее любимый хозяин слишком близко подошел к порогу этого мира. Рус почти потеряла его, и теперь ее разрывало на части от бурлящих внутри чувств и эмоций. «Милая моя девочка», — прошептал он, прижимая ее к себе и нежно целуя в висок. «Самая сильная и смелая, ты снова спасла меня, хотя могла перенестись одна». «Не могла!» — она отчаянно замотала головой. «Я бы ни за что тебя там не бросила!» «Глупенькая», — прошептал он, поглаживая ее по голове. «Я ведь специально тебя от себя оттолкнул, чтобы дать шанс на спасение. Ты бы получила свободу от меня, от бремени власти». «Мне не нужна эта свобода, если тебя не будет рядом!» Зло бросила девушка. «Либо с тобой, либо никак!» Он прикрыл глаза и зарылся лицом в ее волосы. «Моя...» – прошептал он. «Твоя Кай...» – тихо отозвалась Рус, зажмурившись и стараясь сдержать навернувшиеся на глаза слезы, переполняющего ее счастье. Но все же шмыгнула носом и, всхлипывая, добавила. «По собственной воле!» Во дворец они вернулись перед закатом. Так как преодолеть путь до стационарного портала, расположенного в соседнем городе, для Кая оказалось еще очень тяжело, было принято решение открыть переход прямо от дома знахарки. Но учитывая тот факт, что с построением порталов у Кэри были большие проблемы, модели помочь не мог из-за слабости, Алиса просто не знала, как это делается. Пришлось им просить о помощи у Мардела. Верховный маг открыл проход, нацелившись на своего ученика. Кертон поймал его импульс и закрепил своей энергией. Так коридор получился двусторонним, способным легко пропустить троих, без ущерба для построивших его магов. Стражники же отправились в столицу тем же путем, что и прибыли сюда, то есть через стационарный портал. Мордел встретил королеву и ее советника укоризненным взглядом, но говорить ничего не стал. Вот позавчера, когда они не вернулись с прогулки, он был дико зол и напуган. А после того, как отправленные на их поиски стражники доложили о нападении, верховный маг вообще впал в какое-то оцепенение, когда узнал, что этот предатель был в курсе столь глупой авантюры модели. Ведь изначально ему сообщили, что Кай покинул дворец со своим секретарем, а королева весь день провела в своих покоях. Кто ж мог догадаться, что они уехали вместе? Тогда ученик поведал ему о самодельном портале, который вручил им на экстренный случай, чем немного успокоил своего наставника. А когда на следующий день доложил, что нашел Эрил, и с ней все в порядке, мордел наконец, позволил себе расслабиться. И вот сейчас, глядя на бледного модели и видя, как за него переживает Эри, он просто махнул на все рукой и выпроводил их из портальной комнаты. Какой смысл что-то выговаривать им сейчас, когда его никто все равно не услышит? Рус проводила Кая до его кровати, помогла улечься, и, напоив очередной дозой чудодейственного отвара лисы, держала за руку, пока он не уснул только после этого перепоручила заботу о нем одной из горничных и удалилась в свои покои. Здесь же не было никого, кроме ее нового секретаря, которого несколько дней назад прислал Кэрри. И, как оказалось, сделал это очень вовремя. Правда, пока Рус еще не успела нормально познакомиться со своим помощником. Сначала отвлекала подготовка к переговорам с айлирцами, потом бал, а на следующий день они с Каем покинули дворец. И так получилось, что о собственном секретаре она ничего не знала не считай разве что имени. «Теодор» – позвала она, заметив свет под дверью своего кабинета. Не прошло и нескольких секунд, как перед ней появился строго одетый худой мужчина. На вид Рус дала бы ему лет тридцать, может, чуть больше, хотя на самом деле ему было всего двадцать семь. А вообще, этот странного вида человек с длинными черными волосами, заплетенными в тугую косу, с первой встречи произвел на нее впечатление очень строгого и ответственного специалиста. Именно поэтому она его и выбрала. «Ваше Величество!» — поклонился он. «Рад, что вы вернулись!» «Я тоже рада!» — отозвалась Рус. «На сегодня ты свободен, можешь идти!» «Слушаюсь, Ваше Величество!» Он снова склонил голову и направился к кабинету, чтобы потушить там свет. «И еще, Теодор!» — добавила девушка ему вслед. «Скажи стражникам, чтобы ко мне никого сегодня не впускали, кроме Кэри!» «Будет исполнено!» — ответил секретарь и скрылся за дверью. Оставшись одна, она быстро поужинала и отправилась в свою спальню. После купания в холодном ручье Рус грезила лишь о том, как по возвращении во дворец погрузится в собственную горячую ванну и проведет в ней не меньше часа. Она надеялась, что хотя бы здесь сможет расслабиться и выбросить из головы все те странные мысли, что мучили ее все последние дни. Но стоило ей прикрыть глаза, как перед мысленным взором снова вставали картинки из сна. Человек в черном, приговаривающий ее к смерти, и кинжал, который он с такой легкостью воткнул в ее сердце. Это было невыносимо. Рус снова и снова твердила себе, что не стоит принимать всерьез какой-то там сон, но ничего не могла с собой поделать. Ведь это видение было настолько реалистичным, настолько жутким, что забыть его не получалось никак. В итоге, к приходу Кертона она уже успела изрядно себя извести, и, увидев его, искренне обрадовалась. «Спасибо, что пришел», — сказала Рус, едва маг переступил порог ее гостиной. «Кэрри, я с ума схожу! Этот жуткий сон преследует меня! Сделай что-нибудь! Ты ведь можешь мне помочь!» В ее словах звучала такая надежда, такая мольба, от которой Кэрри едва не передумал открывать ей правду. Ведь от того, что он собирался сделать, ей обязательно станет еще хуже. И Рус может не справиться со всем этим. Но вот Эрриол такое по силам, а значит, медлить нельзя. «Прости меня, Эри, но боюсь, что здесь я тебе не помощник». виновато проговорил он. «Скажу больше. После моего рассказа тебе станет еще тяжелее». «Тогда я не желаю ничего слышать». Она решительно развернулась и направилась к своей спальне. Кэри же не оставалось ничего иного, как пойти за ней. «Это важно для меня, но для тебя еще важнее», продолжал он, когда они оказались за закрытыми дверьми комнаты королевы. Эри, я очень виноват перед тобой, жутко. Я сделал ужасную вещь. Хотел как лучше, хотел спасти тебя, уберечь, но ошибся. И эта ошибка стала фатальной. Прошу, дай мне возможность показать тебе, как все было на самом деле. Я открою тебе свою память, и ты увидишь то же, что видел я. И, возможно, найдешь в себе силы меня простить. Руса вернулась, с недоумением глядя на парня. Он застыл у самого входа и выглядел таким виноватым, таким раскаявшимся и нервным, что она не смогла ему отказать. «Хорошо», – бросила она, садясь на край кровати. «Показывай». Он покорно прошел через комнату и выглядел так, будто идет на собственную казнь. а дойдя до девушки, опустился перед ней на колени прямо на пол и поднял голову. «Это произошло больше года назад», – сказал он тихо. «Но я до сих пор помню каждую мелочь. Тебе нужно будет пустить меня в свое сознание. Ты согласна?» «Да, если это так необходимо». Отозвалась она, плохо понимая, как такое вообще возможно. Тогда он нервно сглотнул. «Посмотри на меня». Девушка подняла на него взгляд, и как только яркие синие глаза королевы встретились с темными омутами цвета вечернего неба, реальность для Рус сменилась совершенно непонятными картинками. Было темно а еще душно, как перед грозой. По улицам ночного города прогуливались редкие прохожие, послушно несла свою службу стража, а из кабаков доносились веселые песни. Кэри сидел на крыше здания, принадлежавшего Ордену Магов, и ждал. Его силуэт закрывала тень от большой печной трубы, поэтому увидеть парня снизу было практически невозможно. Но тому, кто назначил ему встречу, было прекрасно известно, где именно прячется ученик Морделла. И тут послышался тихий шорох, а спустя несколько секунд рядом с ним опустился закутанный во все чёрное человек. «Что случилось?» — спросил Кэри, не тратя времени на приветствие. «Совет жаждет мести за смерть гара Модели», — тихо ответил мужчина. «Они вынесли королеве приговор, и сегодня ночью поклялись привести его в исполнение. Они собираются выкрасть ее из дворца и убить, а тело переодеть в одежду нищенки и скинуть с главного городского моста». «Боги!» — ошарашенно выпалил Кэрри. Но вряд ли это у них получится. Она никогда не покидает покоя ночью. А на самом дворце такая магическая защита, что добраться до Эри никому из них не удастся. Им известно про потайной ход, который ведет прямо в ее комнату. Подкуплены стражники и несколько горничных. В Совете не сомневаются, что их план удастся, поэтому я и вызвал тебя. Что же делать? Молодой маг был слишком шокирован этой информацией, чтобы суметь принять правильное решение. Решать не мне. Мужчина поднялся и посмотрел на растерянного парня. Ее казнь назначена на полночь, торопись. И скрылся в темноте, будто его и не было. Картинка переключилась, и только благодаря этим перескокам Рус еще понимала, что все происходящее – лишь чужие воспоминания. Теперь Кэрри находился в кабинете Морделла. Верховный Макс сидел у темного окна и о чем-то напряженно размышлял. Сам же парень явно нервничал. Они намерены выманить ее из покоев и не сомневаются, что им это удастся. Мне намекнули, что ими подкуплены некоторые слуги и даже стражники. Они знают о существовании потайного прохода в ее спальне и собираются казнить королеву, сбросив с главного городского моста, будто какую-то бродяжку. А, как известно, оттуда очень близко до большого водопада. После такого не выживают. Мрачным тоном отрапортовал он. «Вот только наша королева – дитя воды», – ответил его учитель. И ей никакой водопад не страшен, следовательно, имеют место два варианта развития событий: либо Эрел выберется, вернется во дворец и отправят на плаху каждого из злополучного списка заговорщиков, рассуждал Мордел, но вдруг осекся и замолчал. Либо нетерпеливо поинтересовался ученик. Верховный маг вздохнул, наконец отвернулся от окна и в этот момент показался Кэрри как никогда уставшим. Или они убьют ее перед тем, как кинуть в реку. Закончил Мордел. «Значит, мы должны предупредить нашу королеву!» Воскликнул парень, разворачиваясь на пятках и направляясь к выходу. Но дверь захлопнулась прямо перед его носом. Он остановился и удивленно уставился на своего учителя. «Кэрри, нам нельзя этого делать», — покачал головой Мардел. «Я не сомневаюсь, что она тут же отдаст приказ об их аресте. Эрил в гневе страшнее самого разрушительного урагана, и никто не сможет вразумить ее. А убийство этих людей не принесет стране ничего, кроме новых проблем». — Но мы не можем позволить им убить ее! — воскликнул Кертон. — Мы не позволим! — серьезным голосом ответил Мордел. — Мы поступим по-другому. И ты, как мой ученик, должен будешь делать все так, как я прикажу. С этими словами мужчина встал и, нервно пройдя по кабинету, выудил с одного движного ящика маленькую коробочку и кинул юноше. Тот легко ее поймал и тут же спрятал в полах плаща. — Ослушаешься, и я отправлю тебя обратно в твою деревню. «А там, если ты еще помнишь, магов не любят». «Зачем вы так?» — обиженно произнес Кэрри. «Знаете же, что я всегда исполню ваш приказ». «Боюсь, что в этот раз тебе предстоит перешагнуть через себя ради общего дела». Мордел внимательно посмотрел на него и, заметив, как опустились плечи парня, подошел ближе. «Помни, главное, Эрил сильная, она не зря носит титул королевы». Кэрри до последнего надеялся, что учитель передумает, но тот лишь покачал головой. «Это наш единственный выход, я тоже люблю Эрио, но...» Он вздохнул и снова отошел к окну. «Мы должны это сделать». «Что в коробке?» Спросил ученик, пытаясь не показать, насколько сильно волнуется за королеву. «Посмотри». Разрешил верховный маг. И когда Кэри извлек круглую пластину, похожую на маленькую монету, пояснил. «Это сплав серилиса, из которого делают напыление для так называемых антимагических шнурков». «К твоему сведению, очень дорогая вещь. Он лишает силы и блокирует связь со стихией. Но для того, чтобы начал действовать, он должен соприкасаться с кровью. То есть обычно шнурком с его волокнами перетягивают запястье преступника-мага настолько, чтобы он врезался в кожу. Но такой вариант нам не подойдет. Поэтому я и дал тебе эту вещь. Ее необходимо будет поместить под кожу». «Что вы хотите, чтобы я сделал?» Севшим от волнения голосом спросил Кэрри. Эриал нужно спрятать, вывести из дворца и отправить куда-нибудь на неделю или две. За это время мы успеем разобраться с ее недоброжелателями более гуманными способами. Но по собственной воле она никуда не поедет, а стоит ее знать о намечающемся покушении, и начнется настоящая кровавая бойня. Поэтому ты поставишь заслон на ее память и вживишь ей в ногу вот эту пластину. Нам нужно временно вывести Эри из игры, а через неделю мы все вернем как было. Так она проведет несколько дней в тишине и покое. И все же я против, не желал сдаваться Кэрри. Но подчинишься, иначе... Спасибо, я помню. Картинка снова сменилась. Теперь Кертон стоял в спальне королевы, освещенной всего парой тусклых магических фонариков. «Кэрри?» — удивленно выдала девушка, невероятно похожая на Рус. «Что-то случилось?» «Да», — кивнул он. «Случилось, и я здесь, чтобы помочь тебе». «Что, Эри?» – перебил он, и как только их взгляды встретились, шагнул ближе и взял ее за руку. Эриол дернулась, сдавленно вскрикнула и без сознания опустилась на кровать. «Прости», – прошептал парень, – «прости меня, если сможешь». Он приподнял край ее ночной сорочки и, сделав кинжалом небольшой надрез на голени, вставил в рану монету из проклятого сплава. И так как лечить он никогда не умел, пришлось запечатывать рану магией и прикрывать рунами. Когда же он закончил и посмотрел на результат, то с удивлением обнаружил, что поверх надреза образовалась татуировка, очень похожая на арабскую. Тогда-то ему в голову и пришло, что это очень хорошая мысль. Он изменил структуру метки, сделав ее похожей на настоящую. А через неделю, Эри, когда ты вспомнишь, кто ты такая, то просто освободишь саму себя. Метка распадется, а организм сам отторгнет пластину, проговорил он, глядя на девушку, которая уже начала просыпаться. В тот момент эта идея показалась ему гениальной, ведь по всему получалось, что королева вернется обратно независимо от того, куда именно отвезет ее мордел. «Где я?» – послышался необычайно мягкий голосок Эриол. Она приподнялась на локте и посмотрела на Кэри. «Кто вы?» «А вы?» Она хотела возмутиться, но вместо этого только растерялась, ведь даже собственное имя вспомнить не смогла. Такой результат показался парню удовлетворительным. Он подошел к шкафу, достал оттуда комплект одежды и положил на кровать. «Одевайся, нам нужно спешить, здесь оставаться небезопасно». Девушка повиновалась, сама не понимая, почему это делает. Кэрри же деликатно отвернулся к окну. Потом они вместе спустились вниз по винтовой лестнице потайного хода, прошли через темные коридоры и оказались у выхода восточного крыла дворца, где их уже ждала карета. Эри! позвал парень, но она не обернулась. Тогда он потянул ее за руку, попросту разворачивая к себе. Их взгляды снова встретились, и он мигом пропустил перед мысленным взором наиболее яркие картинки своего детства. Девушка тоже видела их, и теперь в ее кристально чистой памяти воспоминания стали единственными. «Береги себя», — проговорил он, целуя ее в щеку. «И возвращайся скорей. Она одарила его непонимающим взглядом, но кивнула и покорно забралась в карету. Сам же Кэрри подозвал к себе кучера и назвал ему адрес загородного дома одного своего приятеля, который был верен ему и королеве. Молодой маг знал, что Мордел хотел отправить Эрил в другое место, но сейчас даже собственный учитель не вызывал у Керта на доверие. Он отошел, карета тронулась и выехала из ворот дворца, а в душе парня поселилось тяжелое чувство ужасной ошибки. Ру трясло, она хотела прекратить это, отвернуться, но Кэрри не отпускал. Ему осталось показать ей только одно воспоминание, без которого картина получалась неполной. Снова кабинет Мардела и, судя по заливающему его солнечному свету, позднее утро. Кэрри сидел в кресле, а сам верховный маг нервно топтался у окна. Наконец дверь открылась, и перед ними появился молодой лейтенант тайной полиции. «Докладывайте», — выпалил Мордел, не желая выслушивать приветствия. «Все подробно, начиная с того момента, как карета отъехала от дворца». Тот кивнул и начал. Кучер был подкуплен. Он повез ее туда, где их ждали члены Совета Правды и Свободы. Охранников, сопровождающих карету, убили сразу. Королеву связали антимагическим шнурком и выволокли на улицу. Он говорил сухим официальным тоном. Просто и четко излагал известные ему факты. Ее Величеству зачитали приговор и вонзили нож в сердце. Потом сняли с нее все украшения, по которым можно было бы определить личность, отрезали волосы и скинули с главного городского моста. «Хватит!» В тишине огромной королевской спальни этот крик прозвучал как гонг, возвещающий о начале битвы. «Отпусти! Я больше не могу на это смотреть, чувствовать это!» Голос девушки дрожал, то и дело срываясь на крик. Молодой менталист кивнул и молча убрал от нее руки. В тот же момент Эри закрыла лицо ладонями и, странно скорчившись, сползла с края кровати. Ее дыхание стало частым, все тело затрясло, а с губ сорвался стон. «Боги!» – прошептала она, лежа на полу собственной спальни. Мысли, ее мысли будто взорвались, наполняясь яркими картинками из памяти. «Вот мама, папа, Артур, первый зов стихии, море, игры, усадьбы барона Витара, Кай!» Против воли она улыбнулась. Ее дыхание стало чуть ровнее, мягче, она вспомнила их первую встречу, его мягкий взгляд, первый поцелуй на берегу, тайком ото всех, его слова, объятия, боль от расставания, и снова мрак, убийство родителей, коронация, ссоры с Артуром, жажда мести, первый подписанный смертный приговор, первое присутствие на совете, первый страх в глазах подданных, отчаяние от невозможности быть рядом с любимым. Встреча с Каем на королевском ужине, его взгляд, ее истерика, весть о его свадьбе, ее срыв, сомнение перед подписанием приговора его отцу, казнь старшего модели и ночной визит Кэрри в ее комнату. Девушка глубоко вздохнула, потом еще раз, медленно подняла голову и открыла глаза. Синие глаза королевы Эриол. Конец первой части. Вторая часть диалоги называется «Эриол. Судьба королевы».